Глава девятая На моем корабле, который плыл в сторону филиппинского флота, находились две абордажные команды. Первая со мной во главе атакует тяжелый крейсер, вторая — один из филиппинских эсминцев. Насчет второй команды я не беспокоился, ничего серьезного им не предстоит, если не считать сам факт абордажа, что очень непросто. А вот мне и первой команде предстоит весьма нетривиальная задача. Захватить крейсер с несколькими сотнями членов команды — полдела, так там еще и мастер, плюс вишенка на торте, командир Кицуне. Сам по себе лис для меня не страшен, но сколько бед он может натворить своими иллюзиями, пока я до него доберусь. Был вариант натравить на него Сорея из невидимости со спины, у него неплохие шансы задавить Кицуне, после чего запихнуть в тюремный камень. Да вот беда, лис последние часы постоянно находится в окружении множества людей. И хрен бы с ним, если бы эти люди были просто свидетелями, бежать-то с корабля им некуда, ликвидировали бы, если что. Но они еще и бойцы там не самые последние, так что Сурей запросто может опростоволоситься в попытках захватить лиса. Так что он сейчас просто наблюдает за ним, в случае чего, если лис решит сбежать, задержит. Отдельно стоит упомянуть «Адский высер». Когда я собирал команду для абордажа крейсера, то старался подобрать тех людей, кто был в курсе реальности юкаев. А таких людей, как ни странно, нет, не так. Людей у Аматеру, которые знают о юкаях, хватает. Но вот сильных бойцов, которых можно взять на столь сложную миссию, не так уж и много. Я даже удивился, насколько их мало. Да, если брать тех, кто сейчас сидит в Токусиме, знающих о юкаях бойцов прибавится – Ну так то в Тукусиме, а здесь, у себя под рукой, я насобирал 40 человек, плюс еще пару десятков обычных, по сути, пехотинцев, которые в основном заняты нарядами, как те же дежурные на входе в мой дом и охраной моей персоны. В общем, когда я смотрел на список бойцов, которые должны взять штурмом тяжелый крейсер, невольно подумал о Бацком высере. Полтора десятка человек, которые знают о Юкаях, на дороге не валяются. Да, сами по себе члены отряда не очень сильны. Технически Адский Высер — отряд середнячков, но именно они умудрялись выжить там, где более сильные бойцы погибли бы без вариантов. Так что почему бы и нет? Но даже с Адским Высером в команде список выглядел жалким. 60 человек для захвата корабля с восемью сотнями членов экипажа. В основном обычных матросов, конечно, но там под сотню офицеров, которые аристократы и которые обязаны быть минимум воинами, а учитывая класс корабля, на него, скорее всего, брали от ветерана и выше. В общем, пришлось брать с собой пару отрядов тяжелой пехоты. На такой большой корабль, как крейсер, этого все равно маловато, но тут все упирается в абордажные катера. Эсминец тоже не маленький кораблик, но и он не может нести таких катеров слишком много». Я даже в какой-то момент подумал о сокращении количества целей до одного крейсера, но «Аматеру» в этой операции и так отодвинуто в сторону. Если мы еще и отличимся захватом всего одного корабля, то это будет как-то совсем не камельфо. Пусть даже этот корабль — тяжелый крейсер. В общем, решил оставить все, как и планировал изначально. Ну да, захват крейсера будет происходить дольше, чем хотелось бы, но это не критично. Первым на палубе нашей цели появился я. Кроме того, что я мог это сделать, я еще и должен был это сделать, так как первый и самый мощный удар получает тот, кто забирается на палубу первым. В моем же случае, благодаря скольжению, я просто появился среди врагов и тут же начал их уничтожать, расчищая место высадки основных сил абордажа. Первым делом прошелся очередью из автомата по тем, кто был справа от меня, заодно снося мужика, продолжавшего палить по катеру из автоматической миллиметровой пушки. Разворот, и остаток магазина улетел в тех матросов, что были слева. Отщелкнул магазин, который тут же исчез в подпространстве, откуда достал новый и вставил его в оружие. Рывок вдоль палубы к тем противникам, которые были справа. Воздушной волной раскидал их, парочка матросов из тех, кто был поближе, даже умерли, после чего продолжил стрельбу по тем, кто изначально был слева. Правда, они там уже попрятаться успели, но мне не принципиально, так как на данном этапе абордажа я должен дать своим людям беспрепятственный доступ к палубе корабля, а не уничтожить противника. Легкое чувство опасности за спиной заставило присесть, пропуская над головой огромную сосульку. Разворот в полоборота, и молния сорвалась с моей руки, убивая... вроде учителя, но утверждать не берусь. С одной стороны он умер слишком легко, а с другой... «Ветерану умирают чуть быстрее». Сразу после смерти ледяного бахирщика сделал рывок, дабы уйти еще от одной ледышки, появившейся на том месте, где я только что находился. Причем это уже точно учитель, так как техника довольно объемная, настолько, что полностью перекрыла палубу, не давая стрелять в тех матросов, что были слева. «Рывок!» На этот раз просто для того, чтобы оставшийся противник был в зоне видимости – Молнию в чувака на втором ярусе палубы, откуда он и пытался достать меня льдом, несколько очередей и сферу давления в огромную сосульку, перекрывшую проход. Рывок уже на верхнюю палубу, где задетый, но не убитый учитель приходил в себя, несколько ударов и прыжок вниз на основную палубу. Выпустил пару очередей, оглянулся и сделал рывок, чтобы сблизиться с оставшимися противниками, теми, что были закрыты от меня только что разбитой ледяной глыбой. Они, к слову, полили из ручного оружия по первым двум забравшимся тяжелым пехотинцам, но тем, одетым в средний МПД, было плевать на автоматы. Собственно, сблизился я не совсем с противником, а со своими бойцами, из-за спин которых я и постреливал в филиппинских матросов. Что ж, место для высадки группы абордажа мы, похоже, захватили. Во всяком случае, мне теперь не придется метаться по довольно узкой палубе вправо-влево. «С помощниками я могу удерживать сразу обе стороны». В принципе, с моей стороны ничего особо не происходило. Разве что я решил превентивно сгонять вперед, ближе к носовой палубе, где немного пострелял за углом... Черт его знает, как этот дом, на вершине которого мостик называется. В общем, немного пострелял впереди, завалил двух ветеранов и вернулся. А там четыре МПД и Щукин поливали огнем какого-то особо смелого мужика, который вышел на них, окруженный фиолетовой защитной сферой. Фиг его знает, что это. Может, родовая техника, может, комон -току, а может и артефакт, но что бы это ни было, оно придало хозяину слишком много самомнения, за что он очень быстро поплатился потому что Щукин и сам по себе тип опасный, а тут еще и четыре ствола автоматических двадцатимиллиметровых пушек в руках облаченных в МПД тяжелых пехотинцев. Короче, когда защитная сфера лопнула мужчину, лично мне показалось, что его в кровавую пыль превратили, а ту пыль испарил поток огня. «Сурово вы с ним», — произнес я, подойдя к Щукину. «Суровая правда жизни», — ответил он с усмешкой. «Ибо нефиг». Не совсем понял, что он имел в виду, но, судя по всему, наши мысли сошлись. Ибо и правда нефиг лезть с голой жопой и щитом на разгоряченных бойцов-аматеру. Попытки скинуть нас с палубы продолжались с небольшими паузами, но вот вся бордажная группа оказалась на корабле, и уже мы пошли в атаку. Больше всего это походило на мясорубку. Моряков было много, и в основном это были обычные люди, ну или бахирщики невысоких рангов, Так что гибли они массово. Гибли, но продолжали нападать, что не могло не вызывать уважения. В какой-то момент вся верхняя палуба оказалась под нашим контролем, и филиппинцы на нее не совались, судя по всему, готовясь встретить нас внутри корабля. Ну или все предыдущие атаки были нужны как раз для того, чтобы подготовиться, то есть противник ждал нас на укрепленных позициях. Другое дело, что эти самые укрепленные позиции довольно сложно создать из ничего. Сомневаюсь, что команда крейсера заранее готовилась к отражению абордажа. Разделившись на команды, зашли внутрь корабля. Большая часть команд отправилась на нижние палубы, дабы взять под контроль двигатель, генератор и все такое. Ключевые точки на корабле, короче. 25 человек, 27, если считать меня и Щукина, приступили к планомерной зачистке всего, что выше верхней палубы, конечной целью которой был мостик. Но адский высер остался контролировать саму верхнюю палубу. Кто-то все равно должен был там остаться, так почему бы и неопытный отряд сработавшихся бойцов? Они тут один фиг не очень-то и нужны. Адский высер бдел. Их было слишком мало, чтобы в одиночку контролировать верхнюю палубу такого большого корабля, так что можно было смело сказать, что в абордажную команду их назначили просто на всякий случай. Тем не менее, это не повод филонить, поэтому, разделившись на две части, они заняли позиции на носу и корме крейсера. «Не часто у нас такое, Кэп!» — произнес стоящий рядом с Изуха боец. «Тишь, благодать и скука!» «Радуйся, Джунга!» — проворчал Изуху. «Хотя ты же у нас псих, но ты все равно радуйся!» «Я радуюсь!» — ответил Джунга, поправляя локтем гранатомет, висящий за спиной. — А насчет позывного вы зря, Кэп. Не нам с вами подшучивать над такими вещами. — Умник, Хренов! — проворчал из уха. Он хотел продолжить, настроение у него было такое, ворчливое, но в этот момент со второго этажа ходовой рубки, ну или как там эта надстройка палубная называется, спрыгнул человек явно в офицерской форме. И почти сразу заметил семерых японцев, которые контролировали нос крейсера. В сторону выкрикнул Изуха, одновременно с этим рыбкой ныряя вправо. Контролировать, послушали ли его остальные члены отряда он уже не мог. Сделав перекат, что в полной выкладке не так уж и просто, Изуха вскочил на ноги и. Сердце у него определенно пропустило удар. Это точно был он, с старпом крейсера, одна из ключевых фигур на корабле, чье фото, помимо прочих, показывали всем абордажникам. Гребаный мастер! Так тут еще и не весь отряд, а лишь его половина. «В рассыпную!» — прокричал он на бегу, поля из автомата в сторону противника. Стрелял он на автомате, так как лучше стрелять, чем не стрелять. А о том, что пули не повредят мастеру, из уха в тот момент не думал. Отпрыгнул он в самом начале, кстати, не зря, бахнуло за спиной знатно. Филиппинец практиковал стихию воздуха, так что режущие и взрывающиеся техники — это то, чего следовало опасаться в первую очередь. Из уха и опасался, на рефлексах, как и с автоматом, создавая за спиной каменные стены. Хотя каменными их назвать нельзя, на своем ветеранском ранге он стихию использовать не мог, но больше всего эти стены были похожи на каменные. Сразу после переката Изуха окинул палубу взглядом, так что свой бег он начинал, зная, что потерь в отряде нет. Но если продолжать просто бегать, они точно будут. А тут чуть в стороне бахнуло еще раз, и резко остановившись и присев на колено, капитан начал поливать противника уже прицельным огнем. Не для того, чтобы причинить ему вред, нет, для того, чтобы отвлечь. Краем глаза, заметив, что виляющий из стороны в сторону Кокеру резко отпрыгнул в сторону, пропуская над собой огромное горизонтальное воздушное лезвие, из перестал стрелять и, оторвавшись от прицела, приподнял ствол автомата, запустив в мастера гранату из подствольника. Не убьет, но точно отвлечет. Проверять свои мысли он не стал, вскочив на ноги и молча ломанувшись в сторону буквально через пару секунд, то ли какой-то посторонний звук, то ли еще что-то заставило его резко отпрыгнуть влево. Его это точно спасло, но прогремевший рядом взрыв подхватил тело и швырнул прямо в находящуюся неподалеку стену рубки. Сам взрыв и последующий удар о стену вышибли из него дух, оставив в голове лишь одну мысль «Вот теперь точно конец». Быстро подняться он не сможет, а значит, следующая техника мастера — добьет его. Тем не менее, благодаря какому-то звериному чутью Изуха сделал то, что, вполне возможно, сохранило ему жизнь. Он тупо не двигался. Просто врезался в стену и замер на палубе. И ему повезло. Филиппинец посчитал его убитым, ну или сильно раненым, вследствие чего проигнорировал. Не стал добивать. Спустя несколько секунд и четыре взрыва не только от техник мастера, Изуха пришёл в себя в достаточной степени, чтобы довольно быстро вскочить на ноги и поспешно окинув взглядом палубу, вновь поднять так и не выпущенный из рук автомат. Правда, почти сразу он его опустил, быстро перезарядив подствольник. Обычные пули тут никак не помогут. На палубе тем временем творился какой-то хаос. Мастер, словно безумец, раскидывал вокруг себя техники, которые каким-то чудом все еще никого не убили, а бегающие из стороны в сторону бойцы его отряда продолжали попеременно отвлекать его внимание на себя. Ситуация бредовая. Какого демона противник просто не, сосред... демона противник просто не сосредоточился на ком-то одном? Почему не выбивает их по одному? И почему он так ни в кого еще не попал? «Такая удача даже для адского высера нереальна!» Подловив момент, Изуха вновь пальнул из подствольника и сразу после этого создал каменную стену, побежав вдоль стены рубки. На удивление ответа не последовало, так что Изуха остановился и побежал обратно, Благосозданная им техника не давала увидеть его. Перезарядив подствольник, Изуха выглянул из-за стенки. Именно в этот момент в спину мастера прилетели сразу две гранаты ручных гранатометов, которые в их отряде таскали с собой русские. Вторая часть «Адского высера» прибежала на помощь. Забавно, но в этот момент Изуха почувствовал иррациональное чувство воодушевления. Отряд в сборе. Теперь мастеру хана. Ну а сам мастер в этот момент решил не выеживаться И в ответ на град пуль, гранат и одной брошенной мины поставил перед собой воздушный щит. Изуха приготовился стрелять ему в спину сразу, как только тот решит ответить его бойцам. Делать это сразу он не стал, так как, в отличие от него, не все члены адского высера, первыми принявшие удар мастера, находились в таком хорошем состоянии. Тот же Какеру отползал на карачках в сторону, то ли ранен, то ли контужен. Через несколько секунд обстрела противник на секунду убрал щит, чтобы ответить, но тут же получил в грудь гранатой и сразу создал еще один щит. Уловив краем глаза движение и повернув в ту сторону голову, Изуха стал свидетелем в принципе ожидаемого события. Джунга с позывным «псих» достал из-за плеча свою трубу. Не барабанную пуколку русских, а настоящий гранатомет, карманную артиллерию. Изуха напрягся. Он с жопой чуял, что именно сейчас произойдет перелом. Либо пан, либо пропал, так как второй такой трубы ни у кого из них не было. Секунда вторая, и в сторону противника полетел гранатометный выстрел. Только вот мимо. Чуть-чуть не попал псих, угодив в стену рубки, рядом с которой мастер и стоял. Взрывом филиппинца откинула в другую от стены сторону, прямиком на перила у борта корабля. Да с такой силой, что врезавшееся в них тело погнуло остальные прутьки перил. Увы, хоть мастер и был оглушен, но все еще жив, так еще и доспех духа удержал. Правда, состояние у него все же было не очень хорошим, по крайней мере, шевелился он не очень активно, довольно медленно поднимаясь на ноги. Но Изуха это все уже не волновало, так как в этот момент он на всех парах, отбросив в сторону автомат, несся в сторону мастера, которого продолжали осыпать пулями бойцы его отряда. Прекратили это делать они только в тот момент, когда капитан приблизился к мастеру слишком близко, но даже так Изуха успел получить по пуле в бок и плечо. Благо, доспех духа ветерана тоже позволяет игнорировать подобную мелочь. Тормозить перед филиппинцем он не стал, лишь чуть нагнулся, со всего маха врезаясь плечом в живот противника, вновь откидывая его к перилам. Мгновение, и чуть приподняв мужчину, из уха выкинул его за борт, отправляя грозного врага поплавать в теплой морской водичке. Сделав пару тяжелых вздохов, Изуха уже открыл рот для озвучивания приказа, но был прерван выстрелами своих людей, которые не успокоились на достигнутом и продолжили поливать свинцом оказавшегося за бортом мастера. А тут еще и Чукинов полностью перезарядил свой гранатомет. Подбежавший псих кинул за борт одну из своих мин и почти сразу подорвал ее дистанционно. Пиксель с Мао тоже отличились, отправив за борт по паре ручных гранат. В общем, за всеми этими взрывами и поднимающимися столбами воды самого мастера не особо-то и видно было. Но вот кидать всякое разное за борт прекратили, вода успокоилась, и перед глазами собравшихся возле перил или бортика, или как там у моряков эта хрень называется, в общем, перед глазами собравшихся возле изуха бойцов предстало тело мастера, бултыхающегося на поверхности воды лицом вниз. Забрав у рядом пикселя автомат, Изуха выпустил пару очередей в спину человека, на что получил несколько кровавых пятен и полный игнор от уже мертвого человека. «Кокеру!» — повысил голос Изуха. «Где ты там? Жив?» «Живой он, Кэп!» — откликнулся псих. «Вон, на носу сидит!» Посмотрев в ту сторону, куда указывал Джунга, изуха заметил сидящего на палубе связиста который со остервенением тер уши сходите к нему кто-нибудь и передайте командиру группы начал он но прервался пиксель сбегай сообщи командиру что мы тут мастера утопили понял кэп кивнул кадома прям так и сказать типа утопили по уставному пиксель по уставному вздохнул изуху «Ну но да так и скажи мышкивой и правда того Утопили. Мы находились прямо перед люком, ведущим на мосте, когда Токана Кизаши, командир темной молнии, неожиданно сообщил. «Господин! Адский высер докладывает, что у них только что был огневой контакт со старпомом крейсера!» «Мастер! Против полутора десятка обычных бойцов! Зря я этих неудачников с собой взял! Потери спросил я, глядя в визор легкого МПД, в который был облачен Такану. «Потерь нет», — ответил он. «Не понял». «Что с мастером?» — нахмурился я. «Ликвидирован», — ответил он и не очень уверенно добавил. М... утоплен». «В смысле утоплен?» — взлетели у меня брови. «Какахи утопили мастера?» «Скинули за борт и закидали гранатами», — ответил он через несколько секунд. Видимо, уточнял по внутренней связи. «Зря я, кажется, шлем снял. Хотелось бы услышать доклад из первых уст. Можно, конечно... Ай, ладно, потом. Сейчас не до этого. Но вообще новость монструозная. Всякое с адским высером происходило, и мастеров они убивали, но чтобы вот так, в чистом поле, то есть на палубе корабля, столкнувшись с ним лоб в лоб, Того самого мастера, что боевых роботов может аннигилировать, если их не слишком много, естественно. Тут только головой покачать остается. Какахи одним своим существованием подрывают репутацию ранга «мастер». Черт, да как так-то? Переведя взгляд на Щукина, увидел старика с высоко поднятыми бровями, который упер взгляд в переборку корабля и медленно качает головой. Щуки, начнись, произнес я. «Нам работать надо». «Да...» «Да, извини, просто...» произнес он медленно. «Ладно, хрен с ним. Давай уже завалим этого оборотня и пойдем домой. На базу, в смысле». «Нам бы его захватить», вздохнул я и, переведя взгляд на токану, кивнул ему. «Стучись. Работаем по плану». «Есть», произнес он, но так и сделав пару шагов в сторону люка, остановился. «Господин, командиры отрядов докладывают, что филиппинцы сдаются по всему крейсеру». «Прям по всему? Неужто их командование решило сдаться? Хотя почему бы и нет? Мы за последний час примерно половину команды корабля на тот свет отправили. Дальнейшее сопротивление бессмысленно». «Стучись!» — кивнул я на люк. «И не расслабляться!» Стоит, однако, помнить, что офицеры — это аристократы. То, что они приказали сдаться простым матросам, не означает, что на мостике нас ждет теплый прием. Для аристо норма сражаться до последнего. «Открывайте!» — крикнул Такана на английском, предварительно постучав в люк прикладом автомата. «Обещаем жизнь и достойное отношение к тем, кто сдастся!» «Я не верил, что офицеры филиппинского крейсера просто возьмут и сдадутся». Флотские всего мира имеют чрезмерную гордость, и Филиппины тут не исключение. Там, где генералы с гордо поднятой головой объявят о капитуляции, моряки будут сражаться до последнего. Это не аксиома, но очень частое явление. Так что, когда люк открылся, а сделавший это офицер отошел назад с поднятыми руками, я был удивлен. Все слишком просто. На мостике собрались восемь офицеров и четверо рядовых. Все они стояли у иллюминатора с поднятыми руками, туда же отошел и открывший люк офицер. Странно, что ни один из матросов. Кицуна под личиной адмирала стоял в центре неровного строя, как и все остальные с поднятыми руками. «Мы сдаемся. Не нужно лишних смертей», — произнес Лис. «Членам команды мы также отдали приказ сдаваться». «Что ж, правильное решение», — произнес я, как и он на английском. Вы еще потребуетесь своей стране, когда мы уйдем. Щукин и бойцы темной молнии были собраны и готовы к бою, пристально наблюдая за пленными. Я же, на удивление, совсем не ощущал опасности. Понятно, что здесь присутствующие филиппинцы мне не соперники, но ведь и от Лиса опасностью не веяло. — Так она, — произнес я, осматривая строй пленников. — Займись ими. И вновь перейдя на английский, продолжил. «Сейчас вас проводят к остальным пленникам, всех, кроме адмирала. С вами у меня будет отдельный разговор». «Слушаюсь», — произнес Такана, после чего начал раздавать приказы своим бойцам. Проверив филиппинцев на наличие скрытого оружия, их увели с мостика. Много времени это не заняло, так что уже через пять минут мы с Щукиным остались наедине с Китсуны. «Сорей», — произнес я. В ответ на мои слова сбоку от лиса из воздуха материализовался шиноби. «Я к этому, наверное, никогда не привыкну», — пробормотал Щукин на русском. А вот лис, чуть повернув голову, нахмурившись, покосился на Сурея. «Вот, значит, как», — произнес он тихо, — «по-прежнему на английском». «Понятно. Значит, вы знали обо мне». «Как видишь», — ответил я. — Это ничего не меняет, — хмыкнул лис. — Я и не собирался сражаться с вами. — А вот это уже интересно. — Поясни, — произнес я с любопытством. — Обязательно, — ответил он. — Но лучше не здесь. Я отвечу на все ваши вопросы, по возможности. — Кратко, — поджал я губы. — Хм... — окинул он взглядом мостик. — Если кратко, то... Мой клан знает, что кое-кто жив, и мы готовы торговаться. А древний?» Чуть приподнял я брови. «Мы не подчиняемся ему напрямую», — ответил Лис. «Только через главу клана. И древнему это не нравится. У нас мало времени, господин Аматеру. У нас это у клана иллюзорного пламени». Вопросов еще больше стало. Сурей, произнес я со вздохом. Упакуй его, а ты не сопротивляйся. Достав из-за пазухи тюремный камень, Сурей приблизился к лису, на что тот, глянув на камень, поморщился. Однако сопротивляться не стал, дав спокойно затянуть себя внутрь артефакта. Неприятное зрелище заметил Щукин. Ощущения, как мне рассказывали, тоже не из лучших, усмехнулся я. Да вообще плевать! дернул он плечом. Мы тут все. «Можно уже возвращаться?» «Пожалуй, кивнул я. С остальным и без нас справиться». Звонок мобильника оторвал Нарухиту от работы. Глянув на высветившийся номер, он непроизвольно вскинул брови. Отец очень редко звонил ему по мобильному телефону. «Да, отец. Что-то случилось?» — спросил он. «Скажи мне, сын, ты случайно не использовал недавно пустых?» Казалось бы, куда уж еще удивляться, но Нарухиту вновь почувствовал, как его брови уносятся ввысь. С чего это отец заговорил о секретном отряде диверсантов, подчиняющихся исключительно императору и наследнику, которые, к слову, лет сто назад помогли им создать Аматеру? — Нет, — ответил он, — я с ними уже несколько месяцев никак не взаимодействовал. — Понятно. Что ж, не буду тебя отвлекать оторвав от уха мобильник, Нарухита несколько секунд пялился на него, пытаясь понять, что происходит. В этот момент в дверь кабинета постучали. «Да?» — повысил он голос. Открывший дверь секретарь низко поклонился. «С Филиппин пришли срочные данные, господин», — произнес он. «Ну, давай посмотрим, что там за данные», — произнес Нарухита медленно. Дождавшись, когда секретарь закроет за собой дверь, Нарухита с любопытством открыл принесенную слугой папку. Что ж там произошло? Глава рода Тайра находился у себя в кабинете, когда зазвонил телефон, стоящий на его столе. «Слушаю», — произнес он, подняв трубку. «Здравствуйте, Тайра-сан», — услышал он знакомый голос. «Нагасуна Хико». Масару даже догадывался, зачем он позвонил, точнее, по какому поводу. Этот самый повод беспокоил и его, но ничего уже изменить было нельзя. Да и не нужно. Все идет по плану. «Добрый вечер, Нагасуна Хикусан», — произнес он в трубку. «Что-то случилось?» «Не то чтобы», — ответил юшимицу «Просто новость тут узнал, хотел ваше мнение услышать». Что за новость удержался Тайра от вздоха? «Захват филиппинского флота», — пояснил Нагасуна Хико. «Ну да, кто бы сомневался». «Кояма молодцы!» «Отличная операция», — ответил Тайра. «Но на наш план это никак не влияет». «Тут я склонен с вами согласиться», — произнес Нагасуна Хико. «Однако...» «Меня волнует способ, каким были захвачены корабли». «Обычный способ, сдерживая раздражение», — ответил Тайра. «Как еще они могли не просто уничтожить, но и захватить целый флот? Только диверсия!» «Но как?» — спросил Нагасуна Хико коротко. «Как такое возможно?» «Откуда мне знать, Нагасуна — вздохнул Тайра. «Я бы тоже хотел знать, откуда у них такие диверсанты». «А вам не кажется, — произнес Юшимицу неуверенно, — что тут замешаны Аматэру?» Их глава ведь тоже принимал участие в захвате. А вдруг его вклад важнее, чем мы думаем?» Стиратель флотов. Тайра не мог не вспомнить прозвище главы Аматеру. Он и сам много об этом думал, и выходило, что... Не факт, но Аматеру и правда могли приложить к этому делу руку. Только вот... «В теории такое возможно», — произнес Тайра. Но тени Аматеру уничтожены в войне с Докья, и я все же склоняюсь к тому, что это были диверсанты Кояма». «А вот мне кажется, — произнес Нагасуна Хику, что у Кояма не могли неожиданно для всех появиться диверсанты такого уровня. Скорее, мальчишка возродил теней!» «Бросьте, — Нагасуна Хико-сан, — попытался успокоить его Тайра. «Невозможно просто взять и возродить такой отряд!» «Восстановить — да, но возродить...» Замолчав, он прикрыл глаза. Вот что его подспудно беспокоило. Возродить нельзя, но вдруг теней Аматеру не уничтожали. Вдруг от них кто-то остался. А уж восстанавливать утраченное, что темные молния, что тени Аматеру умели в совершенстве. «Вы тоже об этом подумали?» — произнес Нагасуна Хико. «Если тени Аматеру просто восстановились, то это создает немало проблем». «Не нам!» — произнес Тайра, поджав губы. «На наш план это никак не повлияет». «Очень надеюсь, Тайра-сан!» — вздохнул в трубку Нагасуна Хико. «Быть в черном списке Аматеру и так-то неприятно, а если их диверсанты не были уничтожены, еще и опасно». «Не беспокойтесь, Нагасуна Хикусан, — произнес Тайра. «Не станут они нам гадить. Для Аматеру это невыгодно, а мы с вами знаем, что глава этого рода старается подобного избежать». «Ну а недовольство Аматеру мы и так переживем». «Что ж, в основном я с вами согласен, Тайра-сан», — произнес Нагасуна Хику. «Рад, что мы поговорили. Мне было важно услышать ваше мнение». «Всего хорошего, Нагасуна Хикусан, произнес Тайра. «Уверен, у нас все получится». «Уверенность — это хорошо. До свидания, таира Сидя за столом одного из захваченных офисных зданий порта Токлобана, Кента читал донесения боевых групп. Захват порта прошел быстро, как и прилегающих к нему районов города, а вот дальше, чтобы не терять людей зазря, Объединенные силы Куяма и кланов Хакаида слегка притормозили. Захватывать города Кенти еще не приходилось, но теорию он знал, как и то, что дело это не быстрое. В целом по плану альянса Матеро не собирался брать филиппинские города, лишь некоторые, являющиеся узловыми точками в инфраструктуре этой страны. И Таклабан был такой точкой. Этот город в любом случае надо было захватить, просто, благодаря его сыну, Альянс сделает это чуть раньше намеченного срока. Отодвинув бумаги, Кента откинулся на спинку стула и устало потер переносицу. Стар он уже для таких приключений, но, будучи виртуозом, не мог не участвовать. Ради рода и клана он обязан показать филиппинцам и членам Альянса всю доступную Куяма мощь. Покосившись настоящую на столе рацию, Кента вздохнул. Полчаса назад сын сообщил о результатах морской части операции, и этот результат сильно обеспокоил старика. Все прошло идеально: минимум потерь, максимум добычи. О плане с диверсиями он естественно знал, но, честно говоря, не слишком на него надеялся. Кем-то был уверен, что диверсии пройдут успешно, максимум на половине вражеских кораблей. Именно о захвате флота он и не мечтал. Думал, сын в лучшем случае уничтожит флот филиппинцев без особых проблем. Однако ж... «Значит, все-таки соврала старуха», — пробормотал он, уперев взгляд в столешницу. «Не уничтожили их». Захват филиппинского флота прогремел на весь мир. Уникальная операция с выдающимся результатом. Наверное, такого не было за всю историю человечества, чтобы один флот захватил другой в полном составе. Естественно, чаще всего об этом говорили на самих Филиппинах и в Японии. Правда, темы разговоров разнились. На Филиппинах царили злость, страх и уныние, а в Японии удивление, жадность и гордость. Но вслух в обществе говорили в основном о том, какие Кояма красавчики и где они достали таких хороших диверсантов. Тем не менее, во многих домах за плотно закрытыми дверьми обсуждали и иное. «Ты правда думаешь, что Кояма потянули бы такое? А есть иные варианты? Аматеру? Да ладно, Аматеру — великий род, но тени Аматеру уничтожены. Как они могли провернуть такое? И тем не менее... Главу Аматеру не зря прозвали стирателем флотов. Но тени... Да подумай ты, откуда у Кояма спецы такого уровня? Во что ты больше веришь? В то, что Куяма из воздуха достали супердиверсантов? Или что тени все же не были уничтожены? У нас ведь есть лишь слова, к тому же даже не самой Атарашеки Сан, а Куяма Кенты, причем сказанные годы назад и неизвестно кому. «Уничтожение теней Аматеру — это общеизвестный факт. Но с чего мы это взяли? Где доказательства?» «То есть ты считаешь демоны?» «А ведь без них так спокойно жилось!» «Есть и положительный момент. Аматеру больше не в составе клана Куяма. А значит, теней больше не будут посылать решать проблемы зазнавшегося молодого клана. Давай лучше выпьем за то, чтобы мы оказались неправы». «Ты сейчас серьезно?» Захват флота – это неопровержимый факт, и лучше я буду верить в то, что это были Аматеру. В ином случае эти диверсанты появились у Кояма, а ты знаешь этот клан. Так что давай лучше выпьем за теней Аматеру. В жопу теней, Кояма!